Глава 15. Чтобы заставить наш мозг выдавать верные решения, мы должны дать ему возможность успокоиться, отрешиться от текущих проблем и обратиться к духовным мирам. Это наставление преподавателя йоги Пракаша Чандра Дана напомнила хорошо. Вот уже восьмой месяц она аккуратно дважды в неделю посещала занятия йогой в общинном центре буддизма на бульваре Маше Даяна и уже могла спокойно простоять две минуты на голове и сесть в настоящую, а не облегченную для новичков позу лотоса. На занятиях она добросовестно кланялась солнцу, сосредотачивала внимание на нужных точках и участках тела и тянула бесконечные мантры, хотя многие ее соседки по коврику этой частью занятий пренебрегали, отдавая предпочтение физическому аспекту упражнений. Но Дана какой-то и подсознания понимала, что все эти осаны, вьямы и мудры не столько тренируют мышцы внутренних органов, сколько дают возможность соединиться с чем-то гораздо большим, чем то, что открывается людям в их сложном, полном страхов, противоречий и проблем материальном мире. Проводив Алину в кино, она погасила свет во всей квартире, зажгла свечи, сварила кофе, выдавила в чашку половину лимона и удобно устроилась на ковре. Следуя оказаниям мудрейшего, Дана закрыла глаза, изгнала из головы все посторонние мысли и попыталась увидеть своим внутренним взором пламя свечи. Сначала все получилось. Пламя весело плясало, делилось на цвета. Внизу у поверхности свечи оно было синеватым, чуть выше — желтым, а на самом верху — оранжево-красным. Но через несколько секунд видение начало растворяться, а посторонние мысли полезли в голову, как шпионы и диверсанты через границу. «Сегодня мой мозг успокаиваться не желает», — констатировала Дана. гест и честно, она вполне понимала свой мозг. Попробую успокоиться, если голова пухнет от мысли об этом убийстве, об Антоне Голованове, потерявшем конверт с деньгами и получившем удар по губе, о Сабине, которая зачем-то встречалась с женой Олега Михайлова, за день до убийства, об этой девке Марине Цукерман с ее любовниками и шашнями с убитым. Дана предприняла еще одну попытку, и она оказалась более удачной. Пламя свечи трепетало перед внутренним взором, посторонние мысли не отданимали. Дыхание стало ровным и глубоким. Дана ощутила, как откуда-то изнутри поднимается приятное тепло. Ну, еще немного. Ещё несколько секунд, и успокоившийся мозг выдаст неожиданное решение. Но пламя свечи предательски задрожало и начало расплываться. А перед глазами вновь возникло лицо плачущей Сабины. И мысли о нелепом выстреле в зале кинотеатра оттеснили на обочину сознания всё остальное. Почему этого журналиста убили во время сеанса? Стрелять неудобно. Риск быть замеченным высокий. Перед глазами Даны возникла долговязая фигура Пинхаса Пастера. Она представила, как в темном зале Сабина достает из сумки маленький пистолетик и вкладывает его в ладонь мужа. Пинхас осторожно поворачивается, смотрит на сидящего в последнем ряду Голованова, заводит правую руку с пистолетом под мышку левой руки и нажимает на курок. Или сначала он взглянул на Сабину. Конечно взглянул. Он ничего не делает, не посоветовавшись с женой. И она кивнула ему. Дескать, действуй. И тогда он нажал на курок. А что было потом? Он вернул пистолет Сабине, та быстро протерла его платком, положила на пол и толкнула ногой. Возможный вариант? Нет, чепуха. Ни Пинхас, ни Сабина не решатся на такое. И главное, зачем? Из-за денег Михайлова? Не может быть. Не верю, вслух произнесла Дана и опять попыталась вернуться к пламени свечи. А какие еще варианты у нее есть? Стрелял другой зритель. Кто? Этот механик завода пищевых добавок? По просьбе все того же Олега Михайлова? Стоп. А что, если Михайлов здесь ни при чем, и дело вовсе не в его конфликте с Антоном Головановым? А в чем же тогда? Например, в ревности? В день приезда в израиле этот журналист соблазнил Марину Цукерман. Предположим, у этой Марины есть ухажер. И этот ухажер видел, как она скрылась с Головановым в его номере и решил отомстить. Проследил за журналистом, подрался с ним, разбил губу. Голованов ответил, он выглядит решительным парнем, способным постоять за себя. У ухажера был пистолет, этот самый Калибри. Он увязался за Головановым в кино и там застрелил. Возможный вариант? Дана взялась за кофе. Нет, невозможный. Если у ухажера был пистолет, почему он не застрелил Голованова на улице во время драки? Может, он съездил за пистолетом домой? Но тогда как он узнал, что Голованов пошел в кино? И вообще, зачем Голованов пошел в кино? На фильм на чужом языке, который он толком и понять не мог. Кроме того, если в этом убийстве замешан ухажер Марины Цукерман, то он, этот самый ухажер, должен был находиться в гостинице, когда Марина привезла туда Голованова. А почему он находился в гостинице «Царь Давид»? Или оказался случайно, или он там работает? Например, охранником. Надо проверить, не было ли такого персонажа среди зрителей. Да, она допила кофе и устроилась на ковре удобней. Нет, все это слишком невероятно. Если ухажер Марины работает в этой гостинице, она не стала бы демонстративно уходить наверх с Головановым. Предложила бы тому поехать в какую-нибудь другую гостиницу. Значит, ее ухажер оказался в гостинице случайно? Нет, в такую случайность она не поверит. Дана вновь закрыла глаза. Но вместо желанного пламени свечи перед ее внутренним взором возникло лицо Далии Орлеви. Дана открыла глаза. Вот еще одна загадка. Кто же был под ее креслом во время сеанса? Человек, которого никто, кроме нее, не заметил? Нет, это ерунда. Здесь Габриэль прав. Никому не под силу остаться незамеченным, ползая по полу между рядами кресел. Неужели прикосновение почудилось? А как же порванный чулок? Или действительно ветерок колыхнул юбку? Какой ветерок? Какой может быть ветерок в зале, где нет ни одного окна, а все двери закрыты? А что если... Тане вдруг показалось, что сейчас ей в голову придет мысль. Та самая мысль с большой буквы «М» которая объяснит все. Она замерла, пытаясь дышать глубоко и ровно, чтобы не спугнуть удачу. Но прошла секунда, другая, и... ничего не произошло. Перед глазами опять всплыло лицо Марины. Если она получила деньги от Михайлова, то за что он ей заплатил? За то, что заманила Голованова в зал кинотеатра? Нет, ее ведь не было в этом зале. Какую же еще услугу она могла оказать бизнесмену? Дана попыталась вернуть мысли к Далии Орлеви. Что могло коснуться ее ноги? Предположим, убийца выбросил не только пистолет, но и что-то еще. И это что-то еще попало в ногу Далии. Но что мог выбросить убийца? Гильзу? Выбросил, чтобы по ее положению нельзя было понять, откуда сделан выстрел? Но полиция не нашла гильзу? Следователи Габриэля решили, что убийца подобрал гильзу и вынес ее с собой. Но как убийца мог подобрать гильзу? Она отлетела в сторону. Убийца должен был ползать по полу и искать ее. Но тогда его обязательно заметили бы. Почему же полиция не нашла гильзу? И если именно гильза попала в ногу Далии Орлеви, значит, стрелял вовсе не тот, кто сидел у прохода, а тот, кто сидел недалеко от Далии. Как он мог выстрелить в журналиста из середины зала? Не мог. Никак не мог. Что же тогда выбросил убийца, если не гильзу? Это должен быть какой-нибудь совершенно обычный предмет, наличие которого на полу в зале кинотеатра не привлечет ничего внимания. Камешек? Щепку? Коробок-спичек? Коробок-спичек. Неплохо. И этот коробок попал в ногу Далии Орлеви. Нет, она бы обратила внимание на коробок, лежащий на полу. И поняла бы, что ей в ногу попал именно он. Да и зачем убийце выбрасывать вместе с пистолетом коробок спичек? Может быть, он в него что-то положил? Что-то такое, что могло его выдать? Так, так, так. Убийца понимает, что сейчас в зале будет полиция, и ему придется давать показания, как и всем остальным зрителям. А у него есть нечто, что может его выдать, и это нечто он кладет в коробок и выбрасывает. Но что это за нечто, и куда делся коробок? «Неужели эксперты и следователи полиции, осматривавшие место преступления, не обратили на него внимания? Не может быть! Это все не то, не то!» Дана вновь закрыла глаза. Перед ее внутренним взором поплыли картинки с камеры стрижения, которые она видела в кабинете Габриэля. Инвалид и сопровождающий его молодой человек заходят в фойе. Оба в бейсболках с большим козырьком смотрят вниз. Далияр Леви с мужем, полным и усатым человеком средних лет. Ещё какие-то зрители, идущие от буфета к залу. Клара Дворкин и её напарница Лиза у дверей. Антон Голованов, вытирающий пот со лба большим платком. Стоп! А почему он вытирал пот? На улице в тот день было довольно прохладно. Почему он вспотел? От кого-то убегал? Пытался скрыться? Так, может быть, он и пришёл в кинотеатр, потому что его преследовали? а он хотел укрыться в гуще людей. Вот и ответ на вопрос, почему не говорящий на иврите Антон пришел на фильм Рекафина. Дана села удобнее и попыталась, в мельчайших подробностях восстановить этот фрагмент записи: бейсболка с надписью русские ведомости в Израиле, рука с платком, рукав пиджака, с нашитыми на н пуговицами. Да, именно это было на кадре записи, и все это она видела потом. И бейсболку, и руку, и рукав пиджака. но где?» На снимке, который ей показала Марина Цукерман. «Точно!» «Именно это!» Бейсболку Голованов держал одной рукой за козырёк, другой рукой обнимал за шею Марину. И рукав пиджака. Дана вздрогнула и открыла глаза. «Но на этом рукаве?» «Ли она ошибается?» Дана открыла глаза. «Нет, она не ошибается. Она это видела». На записи и на фотографии Марины Цукерман. В любом случае, она должна прояснить этот вопрос. Прямо сейчас. Потому что теперь он не даст ей не только спокойно помедитировать, но и заснуть ночью». Дана протянула руку, подвинула к себе телефонный аппарат и набрала номер. «Приемная, полковника Алейна, слушаю вас». «Здравствуй, Верит», — сказала Дана, чувствуя, как в преддверии чего-то неизвестного замерло сердце. «Габи еще на работе?» «Здравствуй, Дана», — ответила Верит. «Да, полковники еще здесь. Ты хочешь с ним переговорить?» «Хочу, если он не занят. Сейчас я узнаю. У него через десять минут начинается совещание, но сейчас, подожди». В трубке заиграла музыка, и через несколько секунд Дана услышала голос Габриэля. «Привет». «Привет, прости, что я тебя отрываю, Габи. Но мог бы ты взглянуть на запись с камер слежения в этом кинотеатре? Там, где в фойе заходит этот журналист Голованов». Габриэль тяжело вздохнул. «Габи, это не срочно!» — заторопилась Дана. «Если ты занят, перезвони мне, когда сможешь». «Нет, ничего. 10 минут у меня есть». Габриэль замолчал. Дана слышала только его дыхание и щелчки компьютерной мышки. «Вот», — сказал Габриэль, — «вижу, заходит Голованов, идет по фойе, поднимает руку и вытирает лоб платком. «Ты видишь рукав его пиджака?» — быстро спросила Дана. «Вижу. Сколько на нем пуговиц?» «Пуговиц?» — переспросил Габи и тут же ответил. «Три. А что?» «Нет, ничего», — Дана усмехнулась. «Просто я проверяю свою зрительную память». «А -а -а -а», усмехнулся Габриэль. «И как? Пока не подводит?» «Пока нет. Спасибо тебе. Не буду больше задерживать». «Ничего, обращайся. Если решишь заодно проверить и слух, я тебе что-нибудь нашепчу». «Обращусь», — сказала Дана и повесила трубку. Она помедлила. «Теперь ей нужна Марина Цукерман». Разговор с этой девицей будет не таким лёгким и приятным, как с бывшим мужем. А вдруг она вообще откажется с ней говорить? Дана протянула руку, чтобы снять трубку, но в этот момент телефон зазвонил. Дана взяла трубку и услышала дрожащий голос Сабины Пастер. «Дана, что случилось, дорогая?» Сабина едва справилась с волнением. «Даночка, нас с Пинхасом пригласили на допрос. На завтра. Меня на два часа, а Пинхаса на 3 Следственное управление Иерусалимского округа, комната 112. Ты сможешь пойти с нами? Ты же не оставишь нас? Дана, о чем они хотят с нами говорить? Мы же уже все рассказали. Дана прислушалась к визгливым нервным ноткам в голосе подруги. Неужели это все только игра? А Сабина, закоренелая и хладнокровная преступница, вложившая пистолет в руку мужа и уничтожившая отпечатки пальцев после выстрела. Не может быть, она не может поверить в это. Во всяком случае, пока не будет прямых улик. Прекрати паниковать, Сабина. Я не знаю, о чем они хотят поговорить. Дана старалась говорить как можно спокойнее. Конечно, я вас не брошу. Только давай встретимся в половине первого в моем кабинете. Обсудим все детали. Приезжай вместе с Пинхасом. Договорились? Целую тебя. Шмыгнула носом Сабина и повесила трубку. Дана подумала, что завтра она не будет Сабиной ни благодушной, ни доброй, ни терпимой. Если подруга хочет выкрутиться из этой заварухи, ей придется рассказать всю правду. Об отношениях Пинхаса с Олегом Михайловым и о ее встречах с Еленой Михайловой за несколько дней до убийства в кинотеатре. Больше никаких сюрпризов она не потерпит. Она будет жесткой и непреклонной. Твердой рукой Дана подняла трубку с аппарата и набрала номер. «Жесткой и непреклонной», — подумала она. «Кстати, вас это тоже касается, госпожа Цукерман». Марина ответила после четвертого гудка. «Слушаю». «Здравствуйте, Марина. Это Дана Шварц. Я узнала вас». Марина не ответила на приветствие, и в ее голосе звучала открытая неприязнь. «Плевать», — решила Дана. «Подругами нам все равно не быть». она на вопрос она мне ответит. «Простите, что беспокою так поздно, но мне срочно понадобилась ваша помощь». «Помощь?» — в голосе Марины прозвучало удивление, которое тут же сменилось торжеством. «Значит, не обходится без нее эта адвокатесса?» «Вот как! Помощь! Чем же я могу вам помочь? Мне нужна фотография, которую вы мне сегодня показывали». «Какая фотография?» — не поняла Марина. «Та, на которой вы вместе с Антоном Головановым, около гостиницы. Можете мне ее прислать?» «Прислать?» Марина помедлила, словно пыталась понять, для чего Дане понадобилась фотография и чем это может ей грозить. «Честно говоря, я бы не хотела, чтобы эта фотография появилась в каких-нибудь социальных сетях» что вы марина возмутилась дана я же рассказывала вам об адвокатской тайне фотография не появится ни в каких сетях она даже в деле не будет фигурировать она нужна лично мне марина молчала словно никак не могла принять решение. вы пришлете мне фотографию дана напомнила о себе мне не хочется вам ее посылать сказала марина. «Мне вообще не хочется иметь с вами дело. Это личная фотография. Я узнал у своего босса, у Сорокина. Вы не представитель полиции. Вы частное лицо. И я ничего не обязана вам посылать. И, учитывая нашу последнюю беседу...» «Марина», — перебила Дана, «я пытаюсь защитить своих клиентов и найти настоящего убийцу Антона Голованова. Неужели вы в этом не заинтересованы? Я заинтересована в том, чтобы убийца был найден, но вам ничего посылать не стану». Марина сделала ударение на слове «вам». «Я не знаю, где появится эта совершенно личная фотография. Если она нужна для расследования, пусть полиция получит ордер и официально ее изымет. Тогда они мне гарантируют, что фотография не окажется в интернете». «Моих гарантий вам недостаточно?» «Нет», — почти выкрикнула Марина. «Ваши гарантии ничего не значат для меня». «Вы поступили со мной нечестно. Вы попытались обвинить меня в каких-то махинациях и приписать мне преступления, которые я не совершала. Я вам не верю. Вы...» голос марины звучал все громче но дана не дала ей возможности достичь кульминации хорошо сказала дана и марина мгновенно замолчала не хотите посылать мне фотографию не надо но взгляните на нее и ответьте на простой вопрос сколько пуговиц на рукаве пиджака голованова что опешила марина ее удивление было настолько искренним что дана заулыбалась антон обнимает вас за шею верно верно пробормотала марина уже другим гораздо более мягким тоном К рукаву его пиджака пришиты пуговицы. Видите их? Марина мгновение помедлила. Она явно искала фотографию в телефоне. «Вижу», — наконец сказала она. «Сколько пуговиц?» «Четыре. Вы уверены?» «Конечно уверена. Фотография передо мной. Пуговицы хорошо видны. Их четыре. Спасибо, Марина». Дана не удержалась и добавила. «Возможно, мне не придется подавать просьбу в полицию об изъятии фотографии». «Об изъятии?» – испугалась Марина. «Это как они будут ее изымать? Вместе с телефоном?» «Не знаю», – сухо сказала Дана, довольный испугом Марины. «Это уже как решит полиция». «Ну, хорошо, хорошо», – сдалась Марина. «Если вам так нужна эта фотография, я готова вам ее прислать. Если вы мне пообещаете...» «Я вам уже все пообещала», – гордо перебила Дана. «Но если пришлете, буду благодарна. Всего хорошего». И, не дожидаясь ответа, отключила телефон. Теперь, по крайней мере, не приходится сомневаться, чем занимался Антон Голованов между уходом из офиса Михайлова и приходом в кино. Он дрался и в драке потерял пуговицу с рукава пиджака. Дана опустилась на диван и закинула руки за голову. Она была довольна собой. Разное число пуговиц на рукавах пиджака, на разных фотографиях. Такое не каждый следователь заметит, не говоря уже об адвокатах. А она заметила. «Это она молодец!» такие моменты ей было жаль, что они с Габриэлем разошлись, и он не может оценить ее наблюдательность. Хотя, если честно, то ничего кроме удовлетворения собственной гордыни эта наблюдательность не дала. Она и без того не сомневалась, что Антон Голованов с кем-то дрался. И этот кто-то разбил ему губу и отнял конверт с деньгами. Теперь она знает, что еще и оторвал пуговицу с рукава пиджака. Небольшой дополнительный штрих к уже известной картине. Дана поднялась с ковра и села на диван. Сегодняшнюю медитацию следует признать неудачной. Мысль с большой буквы «М» так и не пришла ей в голову. Дана задула свечи и зажгла свет.